Глава тридцать восьмая. Было что-то почти материнское в том, как проводница за стойкой регистрации на перроне встретила Лису. Она едва не разревелась от такой доброты, хотя, кажется, уже израсходовала все слезы. «Хорошо день провела, деточка», — спросила женщина. Знакомый акцент заставил Лису закусить губу, чтобы не разразиться рыданиями. Она что-то нечленораздельно промычала в знак согласия, А когда сотрудница железнодорожной компании поставила галочку напротив ее фамилии в списке пассажиров, поспешно зашла в вагон и нырнула в свое купе. Открыв дверь, девушка с удовлетворением вздохнула. Кровать застелена белоснежными простынями и таким же одеялом. Две подушки, плед в шотландскую клетку. С одной стороны раковина, с другой полка для одежды и бутылка воды. В тот момент все это казалось Лисе верхом роскоши. Место, где можно запереться, спрятаться от всего мира и спокойно залезать раны. За окном виднелось здание вокзала Юстон, грязное и мрачное. Лисса не желала его видеть. Она опустила штору и открыла сумку. Наконец-то она переоденется в пижаму и вычеркнет сегодняшний день из памяти. «Извини, сынок, но без билета я тебя не пущу», — объявила проводница. Здоровенного, вспотевшего детину она встретила совсем не так приветливо, как Лису. «А где его можно купить?» «В кассе, если она, конечно, еще открыта». Курмак в смятении оглянулся. «До кассы придется бежать через весь вокзал. Тут оба посмотрели на часы. Без четырех минут девять». «Я успею?» — спросил Макферсон. Женщина сочувственно вздохнула. «Можешь сесть на поезд до Эдинбурга. Он отходит в 23.50». «Оживилась она. На него точно успеешь». «Не нужен мне никакой Эдинбург!» — с тоской вскричал Кормак. «Если он не сядет на этот поезд, все будет кончено. Лиса большему никогда не поверит». «Эдинбург — очень красивый город», — заметила проводница. Кормак лишь молча посмотрел на нее. Между тем поезд запыхтел. Кормак бессиленно опустил веки. «Послушайте, на этом поезде едет одна девушка. Мне очень нужно с ней поговорить. Пожалуйста, позовите ее сюда». Служащая железнодорожной компании тут же накрыла рукой список пассажиров. «А если ты преступник?» Кормак пришел в полное отчаяние. Двери вагонов захлопывались по всему поезду. Дежурный на перроне уже подносил свисток к губам. «А можно я пробегу по платформе вдоль поезда? Вдруг замечу ее в окне?» «По-твоему, я разрешу убийце бегать вдоль состава и заглядывать к пассажирам в купе?» «Я вас умоляю». Эта девушка для меня очень важна. Пожалуйста, войдите в мое положение. Но проводница лишь печально смотрела на него. Нельзя, заявила она. Существуют правила безопасности. Я не могу нарушить инструкцию. Ох уж эти инструкции, сокрушенно произнес Кормак. Ип! просигналил свисток. Лиса переоделась, встала, вновь подняла штору и прислонилась лбом к стеклу. Из своего маленького купе она смотрела на закопченный дымом, горящий флуоресцентными огнями вокзал. Запах фастфуда, веселые крики пьяных пассажиров пригородных поездов. И когда только она успела отвыкнуть от Лондона. Лиса глядела в окно. Странно. Вдруг показалось, что кто-то позвал ее по имени. Девушка напрягла слух. Но тут раздался резкий звук свистка. Поезд плавно пришел в движение. и стал выезжать с огромного черного грязного вокзала.